Но не потому ли я полюбила Жильберту, что она явилась мне в ореоле своей дружбы с Берготом, вместе с которым она осматривала соборы? И не потому ли меня радовал взгляд брюнетки, облегчавшей, как мне думалось, знакомство с нею первой, что он подавал мне надежду на то, что брюнетка представит меня подругам безжалостной, которая перепрыгнула через старика, жестокой, которая сказала «мне его жаль, бедный старикашка». Всем по очереди, всем этим девушкам, неразлучная дружба с которыми придавала ей особую прелесть, и все-таки мысль, что я вдруг доподружусь да с одной из них, что их чужой мне взгляд, который рассеянно скользя по мне, как играет по стене солнечный зайчик, внезапно меня ввонзался... каким-нибудь алхимическим чудом возьмет, да и пропустит сквозь несказанно прекрасные частицы и глаз понятие о моем существовании, что-то похожее на дружеское чувство ко мне, что я когда-нибудь займу место среди них, приму участие в их шествовании по берегу моря. Эта мысль представлялась мне не менее нелепой, чем если бы, стоя перед античным фризом или фреской, изображающей шествие, Я, зритель, счел бы возможным занять место, заслужив их любовь среди божественных участниц процессии. Итак, познакомиться с девушками — счастье недостижимое. Конечно, такого счастья я лишал себя не впервые. Со столькими незнакомками уже здесь, в Бальбеке, мчавшаяся коляска разлучила меня навсегда. В самом наслаждении, какое доставляла мне стайка, благородством форм, напоминавшие Дев Эллады, было что-то похожее на чувство, которое я испытывал при виде того, как мелькают мимо меня женщины на дороге. Эта летучесть существ, нам незнакомых, вырывающих нас из привычного мира, где женщины, с которыми мы видимся часто, в конце концов, обнаруживают свои изъяны, подбивает нас, бросятся за ними в погоню. И тут уж воображение наше не удержать». а исключить из наших наслаждений воображение, значит свести их на нет. Если бы этих девушек предложила мне одна из посредниц, от чьих услуг я, как известно, не отказывался, если бы извлечь их из стихии, сообщавшей им столько неуловимых оттенков, я был бы не так очарован ими. Надо, чтобы воображение, побуждаемое неуверенностью в том, удастся ли ему достичь своей цели, Поставила перед собой другую цель, которая скрыла бы от нас первую, и, заменив чувственное наслаждение стремлением проникнуть в чужую жизнь, не дала нам познать это наслаждение, ощутить его настоящий вкус, ввести его в определенные рамки. Нужно, чтобы между нами и рыбой, а то если бы мы увидели ее в первый раз на столе за обедом, мы подумали бы, что она... Не стоит множества хитростей и подвохов, применяющихся теми, кто хочет ее поймать. Встала во время послеполуденного лова зыбь на поверхности, которая в текучести прозрачной и подвижной лазури устремилась бы со дна, пока мы еще не отдаем себе ясного отчета, что мы станем с ней делать — гладкость некоего тела, расплывчатость некоей формы. Девушки выигрывали еще и от изменения социальных пропорций, характерного для жизни на курорте. Все преимущества, от которых в обычных условиях мы увеличиваемся в росте, возвышаемся, здесь становятся незаметными, в сущности упраздняются. Зато особы, которых мы таковыми преимуществами наделяем без всяких к тому оснований, искусственно увеличиваются в объеме. На курорте незнакомка вообще – А сегодня вот эти девушки приобретали в моих глазах огромные значения, я же лишался возможности дать им понять, какое значение мог бы иметь для них я. Для курортной жизни прогулка стайки была всего лишь промельком в бесконечном скольжении женских фигур, всегда меня волновавшим, но стайка скользила до того медленно, что эта ее медлительность граничила с неподвижностью. И вот даже при такой неспешной поступе лица, неувлекаемые вихрем, но спокойные и отчетливые, мне все-таки показались прекрасными. И я уже не имел оснований предполагать, как очень часто предполагал, когда меня уносила коляска маркиза де Вильперези, что на близком расстоянии, остановись я на минутку, некоторые черты — рябины, неприятные ноздри, глупое выражение, насильственная улыбка, плохая фигура — изменили бы лицо и тело женщины которые мое воображение конечно приукрашало ведь мне достаточно было издали заметить красивую линию тела хороший цвет лица и я уже уверенно дорисовываю прелестные плечи чарующий взгляд который я всегда хранила у себя в памяти или же в своем представлении но эти попытки схватить внешний облик человека на лету обманывают наставше как чересчур быстрое чтение Когда мы, выхватив один единственный слог и не давая себе труда правильно прочесть другие, заменяем написанное слово совершенно иным, которое нам подсказала память.